Глава 28. В которой сильная воля противостоит коварству. Заняться Золушкой? Альдорика вздрогнула. Кажется, пришёл и её черёд. Тут же стиснула кулаки, ругая саму себя. Нельзя сдаваться. "Я её туфелька у тебя?" спросила графиня. "Да", откликнулась Лин. "Моя туфелька, подарок феи." Дора по-прежнему лежала на боку, съёжившись и подтянув к животу ноги. Пока они болтают, у неё есть время. Хоть сколько-то, но есть. веревки на руках получилось ослабить ещё чуть-чуть. Она обязательно освободится. «Отнеси туфельку к обрыву, брось где-нибудь на краю», — продолжала распоряжаться ведьма. «И рядом пистолет. Надеюсь, будет похоже, что они боролись. А потом наша бедная малышка упала в реку». «И ещё. Приготовься в нужный момент использовать гребень. Когда я скажу тебе, воткнёшь его ей волосы». «Зачем?» «Затем, что он зачарован, путает сознание, делает беспомощным и покорным. Нам не надо, чтобы она сопротивлялась». «Хорошо, а что будешь делать ты?» «Я открою завесу». Дора тихо охнула, хоть ничего и не поняла. Однако слова графини придали ей решимости. «Значит, ведьма ждёт, что пачерица будет беспомощной и покорной?» «Не бывать этому». Она перевернулась на спину, повозилась немного и, наконец, сумела сесть. «Мой муж всё равно узнает, что именно вы навредили мне», — медленно сказала она. Графиня обернулась, посмотрела на неё в упор. «Ты правда думаешь, что я сейчас испугаюсь?» «Зря». Никто никогда не докажет, что я приложила руку к твоему исчезновению. Виновным признают твоего дружка. Стражники видели его, когда он запихивал тебя в карету. А также смогут указать направление, в котором уехал экипаж. Полагаю, вас уже ищут. Скоро сюда прибудет отряд гвардейцев во главе с императором. Зуфа они, конечно, найдут сразу. А вот тебя здесь уже не будет. Попробуют искать твоё тело. Но неудачно. Спешут на то, что течение реки слишком быстрое. «Всё равно Дамьен узнает», — упрямо повторила Дора. «Вы заплатите». «И от кого же он, по-твоему, всё узнает?» — усмехнулась ведьма. «Наш общий друг уже мёртв. Так удачно подвернулся мне этот дурачок. Когда я увидела на балу, как ты танцуешь с императором, я сразу поняла, что надо срочно что-то делать. Чужими руками, конечно». «Очень-очень вовремя этот Зуф решил посвататься к моей младшенькой. Но я вообще всегда была везучая». Графиня отвернулась и забормотала что-то себе под нос. Альдорика не хотела больше ни смотреть на гадину, ни разговаривать с ней. Она подползла к Зуфу и наклонилась над ним. Как могла близко, лицом к лицу. Он не двигался. И всё же через какое-то время Дора сумела уловить совсем слабое его дыхание. «Жив! Господи, жив! Но сколько ещё протянет? Если бы она могла помочь ему! Если бы она могла поделиться бы с ним своей силой и волей к жизни! Глупый, наивный Зуфик не должен умирать вот так! Живи, пожалуйста, живи!» — мысленно молила его она. «Если ведьмы совсем замучают меня, выживи и расскажи Дамьену всё!» «Никак не успокоишься, Золушка!» — прошипела у неё на ухом Лин. «Дурачок мёртв. Ты ничем ему не поможешь». Альдорика снова села, бросила на гадину яростный взгляд, но та уже вернулась к матери. Дора хмыкнула про себя. «Хорошо, что никто не обращает внимания на её попытки освободить руки. Вот ещё чуть-чуть...» «Я готова», — заявила тем временем графиня. «Приготовь мне нож». Дора с удивлением подняла взгляд на мачеху. Раньше та говорила, что не может убить её. Или всё-таки может. Что вообще она делает? Похоже, ведьма колдовала. Шептала что-то невнятное, то поднимая руки к небу, то опуская их к земле. Странно щелкала при этом пальцами и скрипела зубами. До Доры донеслись обрывки фраз. Спрятана за завесой. Исчезла. Пропала навеки. По спине пробежал холодок. Она сильнее задёргала связанными руками. «Ну же!» Ведьма вдруг прекратила свои пляски и уставилась на падчерицу немигающим взглядом. «Я упрячу тебя за завесу. Там тебя никто никогда не найдёт, даже твой драгоценный император. Давно надо было это сделать. С самого начала следовало запихать тебя туда. А знаешь, почему я вместо этого лишила тебя памяти?» Приподнять завесу сложно, очень сложно. Просто так она не откроется. Надо принести жертву. Да, мне придётся принести что-то в жертву. Должна пролиться кровь. Моя кровь!» Графиня взяла из рук старшей дочери нож и шагнула к лежащей на земле ветке, длинной, толстой, высушенной временем. Одарив Альдорику очередным недобрым взглядом, ведьма опустилась на колени, и положила левую кисть на ветку. Поколебалась несколько секунд, и вдруг растопырила пальцы, прижала нож к мизинцу. Её руки заметно дрожали. «Боже!» — подумала Дора. «Боже, мама!» — воскликнула Лин. «Тихо!» — рявкнула графиня. Лин пробормотала что-то и отвернулась. Дора тоже хотела бы отвернуться, но почему-то не могла оторвать взгляда от фигуры на коленях. которая дрожала всё сильнее. «Ненавижу!» — словно умалишённая выкрикивала ведьма. Было видно, с каким усилием она стискивает в правой руке нож. «Но тебе будет хуже, чем мне. Намного хуже. И это меня утешает. Нашему прекрасному императору будет совсем плохо. Он же тебя так любит. Ха -ха -ха. Он будет страдать». будет искать тебя везде, но не найдет. Тебя невозможно будет найти. Унизил меня, издевался надо мной, заставил писать проклятые отчёты. Он заплатит мне за всё. Вы оба заплатите за все мои обиды, за мою боль, за мою руку. А! -а, -а. Графиня резко надавила ножом на мизинец и тут же отшвырнула нож и громко заорала. Дора поспешно зажмурилась, не в силах на это смотреть. Когда она снова открыла глаза, обнаружила, что графиня как будто уже совершенно спокойна, водит здоровой рукой над травмированным местом и что-то шепчет. Через минуту она выпрямилась, встала и, пошатываясь, подошла к Доре. «Видишь, что мне пришлось из-за тебя пережить?» — прошипела ведьма. «Ты заплатишь, клянусь!» Альдорика отвернулась. От вида залитой кровью ладони её чуть не стошнило. Мачеха шагнула в сторону и остановилась. «Лин, отойди подальше!» — прорычала она. «Я начинаю!» Она вытянула вперёд здоровую руку и принялась делать ею какие-то знаки и бормотать едва слышно слова на неизвестном языке. Раздалось странное потрескивание. Ведьма продолжала произносить свои заклинания. Воздух вдруг заискрился, и Дора с ужасом увидела, как внизу, у самой земли, появилась тонкая полупрозрачная полоса света, по которой пробегали холодные искры. С чудовищным треском ткань пространства начала рваться и сворачиваться в рулон. Казалось, кто-то уверенной рукой закатал её наверх, словно свёрток, и теперь удерживает в таком положении. Образовавшийся проём был заполнен ослепительно-белым светом. «Пора использовать гребень», — заявила графиня. «Лин, подойди, он у меня в волосах. Сама я не могу, завесу нельзя отпускать». Лин вздрогнула. Ей, кажется, тоже не слишком-то хотелось подходить ближе к жуткой завесе. Усилием воли Альдорика оторвала взгляд от завораживающего зрелища. Времени не осталось. Сейчас она станет беспомощной и покорной. Годины легко затолкают её в ужасную дыру и захлопнут дверь. Пора. Всё-таки старания последних минут не прошли даром. Ей удалось растянуть путы на запястьях. Стиснув зубы, она сумела вытащить одну руку, а со второй верёвка соскользнула сама. Дора выдохнула с облегчением, вскочила на ноги. Нож валялся в траве, там, где графиня его и бросила. Окровавленное лезвие блестело в свете луны. Вот он, совсем недалеко. Уже не думая ни о чём, Дора прыгнула. Схватила нож, быстрым движением перерезала верёвку на ногах и бросилась бежать. Только бы добраться до кареты. «Верни, верни её!» — кричала за спиной мачеха. «Лин, скорее! Я не могу долго держать завесу! Лин, гребень! Сначала гребень!» Затёкшие ноги заплетались, трава колола босые ступни. Но Дора каким-то чудом продолжала нестись вперёд, не оглядываясь, веря в свои силы, совершенно ничего не боясь. Лин замешкалась, не сразу рванулась за ней. «Значит, есть! Должна быть возможность оторваться!» Кучер всё так же сидел на козлах, низко свесив голову. «Он ведь жив?» — подумала Дора. Прикинула, что места на козлах хватит для двоих. Уже подбежала... Уже примерилась поставить ногу на преступку когда навстречу из кареты выпрыгнула Лорин. «Уйди!» — прохрипела Дора, выставив перед собой нож. «Уйди! Убью!» «Не сможешь!» — замотала головой Лорин и широко раскинула руки, преграждая дорогу. «Не уйду! Нельзя!» «Лорин, он простит тебя!» — из последних сил крикнула Дора. «Не мешай мне! Обещаю, тебя он не тронет! Помилует! Я уговорю!» Зато мать не помилует. Бежим вместе. Нет, я... Лорин, вернись в карету!» Это крик Лин за спиной. Убеждать было поздно. Дора бросила нож. Всё равно не сможет убить. И толкнула Лорин двумя руками. «Прочь с дороги, не мешай!» Запрыгнула на приступку. И сразу же руки Лин ухватили её за талию. Дора рванулась. Лин дёрнула на себя. Обе кубырем покатились на землю. Лин навалилась сверху, но Альдорика изловчилась и вывернулась. Они вцепились друг в друга и принялись кататься по земле. Дора отбивалась и брыкалась, думая только об одном, как бы не пострадал ребёнок. Лин из последних сил пыталась удержать её на месте. Лорин визжала где-то за спиной. Улучив момент, Дора, сама не зная как, умудрилась укусить Лин в плечо. Та вскрикнула и ослабила хватку. Дора вырвалась, вскочила и снова рванулась к карете. Но Лин вдруг в последний момент подобралась, бросилась вперёд и схватила её за ногу. Упав на колени, Дора взвыла. Больно. Потом перекатилась на спину и как следует дёрнула ногами, заехав к чёртовой сестрице куда-то в лицо. Лин нахнула разжала пальцы. Тяжело дыша, Альдорика перевернулась, встала на четвереньки, собираясь подняться и бежать. Но тут же Лин прыгнула на неё сзади, вцепилась в плечи, повисла на спине. «Прощай, Золушка!» — шепнула ей на ухо Лин, и Дора почувствовала, как в волосы, немного царапая кожу, воткнулась что-то твёрдое. Сразу же навалилась усталость и безразличие ко всему. Она куда-то спешила. Но зачем? Альдорика легла в траву и свернулась в клубочек. Она так замучилась. Ей обязательно надо полежать тут немного и отдохнуть. «Вставай!» — услышала она окрик Лин и покорно поднялась, не имея ни сил, ни желания задуматься, а почему, собственно, ей не следует этого делать. «Лорин, сядь в карету и закрой шторки!» — продолжала распоряжаться Лин. «Золушка, иди за мной!» Они направились обратно. Дора вяло переставляла ноги, и пыталась понять, почему она не хочет никуда идти. Лин нетерпеливо подгоняла её. Наконец они приблизились к дереву, около которого в воздухе висела жуткая светящаяся дыра. Мачеха стояла рядом, подняв вверх обе руки. «Наконец-то!» — прохрипела она. «Держу из последних сил. Сейчас закроется. Лин, срочно!» «Золушка, войди туда!» — приказала Лин. Дора двинулась к дыре, почти перешагнула призрачную черту. Но вдруг остановилась. Что-то в этом было неправильное. Что-то совсем неправильное. «Я не Золушка», — вдруг вспомнила она. «Войди туда», — взвизгнула Лин. «Нет». «Проклятье», — взребела ведьма. «Откуда в ней такая сильная воля?» Дора нахмурилась, подняла руку, и вытащила из волос гребень, швырнула его на землю и повернулась. «Хватит, я не подчиняюсь вам, я ухожу, вы не сможете меня остановить». «Не смогу?» Ведьма шагнула ближе, стала совсем рядом. Руки её по-прежнему были высоко подняты, пальцы скрючились, а по левой ладони снова текла кровь. Удерживать завесу открытой стоило ей нечеловеческих усилий. Ведьма вдруг резко опустила руки и толкнула Альдорику в грудь. От неожиданности она пошатнулась, потеряла равновесие, попыталась ухватиться хоть за что-нибудь. Но не за что, совсем не за что там было хвататься, кроме неправильного белого света. И полетела назад, прямо в страшную дыру. Упала на спину, но не почувствовала боли, только ужас, сдавивший горло. «Не смогу!» Демонически расхохоталась графиня, и завеса, которую больше никто не держал, мгновенно захлопнулась.